Глава восемнадцатая «Ты никогда не чувствовал, что твое место не здесь?» «Что?» Аполлон проморгался, чувствуя легкие головокружения и тошноту. На шезлонге перед ним, скрываясь от беспощадного санцепека под куполом зонта, сидела белокурая девушка в черном совместном купальнике. Ее алые глаза с легким любопытством смотрели на его растерянное лицо. Аполлон огляделся по сторонам. Кругом бескрайние воды Средиземного моря, а сам он на палубе белоснежной яхты, усыпанной гламурными девицами в ярких купальниках и пьяными молодыми людьми. Раздавался смех, громко играла музыка, рекой лился алкоголь. Настоящая бурная вечеринка в открытом море. «Кажется, я был здесь. Это сон?» – недоумевал он. «Такой потерянный!» – усмехнулась пепельно-волосая, поправив локон. «Не выспался?» Он не ответил, с интересом взглянул на свои человеческие руки, пошевелил пальцами. «Точно сон. Я снова человек». Аполлон перевел взгляд со своих загорелых ладоней на незнакомку и, чуть прищурившись от слепящего солнца, повторил ее вопрос. «Чувствовал ли я, что мое место не здесь?» «Ну да». Пожала она худыми плечами. После протянул руку к фруктовому ассорти и, оторвав виноградинку от кисти, положила ее в рот. Я вспомнил этот сон. Кажется, в тот раз я сказал нет. Черт, все как в тумане. Аполлон приподнялся из положения лежа, облокотившись на спинку шезлонга, и решил ответить то, что он искренне ощущал. Признаться, сейчас я чувствую, наверное, чувствую себя чужим здесь. И посмотрел ей в глаза. пепельноволосая неожиданно замерла, а после секундного замешательства тихо сказала. «Все не так. Этого не должно быть». Она иначе взглянула на Аполлона и резким движением схватила его за руку, как будто был переключен неведомый тумблер. Взгляд незнакомки стал меняться, пепельные волосы удлинятся а на голове вырастать костяные рога. Совсем другим голосом она выпалила, словно торопилась. «Ты! Ты уже в мире Арканы, так ведь?» Мир за ее спиной стал дрожать и трещать. Раздался ужасный грохот. Пространство принялось разбиваться на осколки. Вместо Голубого моря Аполлон увидел огонь, пылавший на поле битвы, и кровавое побоище тысяч существ. Шум сражения нарастал с каждым мигом, а огненное измерение поглощало яхту. «Кто ты?» — хотел он спросить, но не вышло. Что-то сдерживало его голос. «Ответь! Ты ведь нашел дорогу? Ты в Аркане?» Тревожное состояние и возбужденный голос белокурой демонессы говорил о том, что ответ для нее слишком важен, и уйти ни с чем она явно не могла. Однако Аполлон, которого она держала за руку, боясь отпустить, превратился в беззвучный стукан, а через миг осыпался камнями, так и не предоставив ответа.